Разговаривая, они вышли из сквера. Мурившееся до этого небо посветлело. Прорвавшийся сквозь облака луч солнца ярко полыхнул, отразившись, как в зеркале, от стекла кабины телефона-автомата. Этот отблеск словно подсказал Аэропетову неожиданно пришедшее решение. «Подождите!» — внезапно остановил Игорь. «Сейчас я, Олежке, еще одну классическую шутку устрою». Говорил он по телефону недолго. Вышел из кабины удовлетворенный и беззаботно подмигнул Антону. Через десять минут Ольга нагрянет в ресторан, собственными глазами увидит своего пижона в компании со знойной цыганкой и, подняв руку, остановил подбегавшее такси с зеленым огоньком. Бирюков из подваль присматривался к Аэропетову, стараясь уловить фальшь. Но тот не давал ни малейшего повода усомниться в естественности своего поведения. Казалось, Игорь до мельчайшей клеточки пропитан буйной энергией, которая так и рвется из него. Приведя Бирюкова в свою квартиру, он с ловкостью бывалого официанта принялся выставлять из холодильника на стол закуску, рассказывая при этом смешные истории из медицинской практики. В коридоре жалобно, как показалось Антону, тренькнул звонок. Аэропетов положил на стол салфетку, которая вытирал и без того чистые из хрусталя стаканы, и пошел открывать дверь. Через несколько секунд он гостеприимно провел в комнату молоденькую с высоким начесом смуглянку и представил ее Антону. «Оля, жена Олега», повернувшись к ней, добавил, «А это товарищ Бирюков». — Сотрудник уголовного розыска, с которым меня свела судьба благодаря твоему Олежке. Смуглянка резко глянула на Антона и мгновенно опустила глаза. — Я, кажется, не кстати, но у меня, Игорь Владимирович, неотложная просьба. — Присутствие очаровательной женщины всегда кстати, — не дал ей договорить аэропетов. Несмотря на робкий протест, он все-таки усадил ее в кресло. Оля жала ладонями и, не поднимая глаз, тихо продолжила. «Я только что заходила в ресторан. Олег действительно сидит там с этой...» «Ты сомневалась, Олечка?» «Нет, лишний раз убедилась в вашей правоте. Одолжите мне сто рублей». Тонкие губы смуглянки дрогнули, будто она сдерживала слезы. «Олег, подлец, утащил из дома все до копейки». Арапетов, ни слова не говоря, открыл письменный стол, отсчитал деньги и щедрым жестом протянул их к смуглянке. «Не знаю, как вас благодарить, Игорь Владимирович. Вы так добросердечны!» Голос ее дрогнул. «Посоветуйте, что делать с Олегом. Может, лечиться устроить?» Игорь пожал плечами. «В таком деле, Олечка, трудно советовать. Ты сама врач, прекрасно знаешь» что лечение от алкоголя – крайняя мера. Успех стопроцентно зависит от самого лечащегося, от его силы воли, от его желания раз и навсегда покончить с тяжким недугом. У Олега, насколько мне известно, такого желания нет. Спрашивается, что даст лечение. Месяц от силы два он воздержится глотать спиртное, а затем начнется прежнее. И, как ты знаешь, в более страшном виде – потому что подобное лечение не проходит бесследно. Я понимаю, но... Что сделали бы вы, будучи на моем месте? Немедленно бы развелся. Убежденно проговорил аэропетов и чуть помолчал. Постараюсь объяснить. Во-первых, к счастью, детей у вас нет. Во-вторых, все чистое, что между вами было, растоптано и заплевано Олегом. В-третьих, Оля... «Твое призвание — медицина. У тебя перспективное будущее. Семейные неурядицы загубят твой талант. У вас с Олегом разные судьбы». Несколько перефразируя известный стих, скажу. «Тебе пора за дело приниматься, а его удел — катиться дальше, вниз». «Если я брошу Олега, он погибнет окончательно. Не жестоко ли это будет?» «Нет, по-моему, не жестоко». Олег не ребенок, которому нужна родительская опека. Гораздо страшнее, если, запутавшись в семейных неурядицах, вы погибнете оба. Кстати, свое решение тебе не навязываю. Это всего лишь мое мнение. Сделав ударение на слове «моё», — сказал Аэропетов, подошел к столу и улыбнулся. Давай, Олечка, как говорят бизнесмены, выпьем за успех будущих предприятий. «Что вы?» — Смуглянка торопливо поднялась. «У меня отвратительное настроение. Я испорчу вам компанию». Она решительно пошла к выходу. Игорь посмотрел на Антона и словно угадал его желание продолжить разговор без свидетелей. Когда он проводил Смуглянку и вернулся в комнату, Бирюков встретил его вопросительным взглядом. «Вы удивлены?» — спросил Игорь. «Не могу сообразить, добро вы сделали или зло», — ответил Антон. «На мой взгляд, добро», — выделив ударение на слово «мой», — побежденно сказал аэропетов «Чем быстрее Ольга развяжется с Олегом, тем раньше сможет по-настоящему заняться медициной, где ее бесспорно ждет блистательная карьера». «Но ведь это из-за вас вчера Олег так блистательно попал в вытрезвитель». Я всего лишь написал шутливую записку. Если, прочитав ее, Олег оказался идиотом, неспособным думать, то тем самым только ускорил разрыв, который непременно произойдет у него с Ольгой. Они могли помириться, если бы вы еще и сегодня не вмешались. Олег не стоит Ольгиного мизинца. Он изменяет ей на каждом шагу. Когда вижу, что подонок губит талантливого человека... Не могу по-обывательски созерцать. Хоть расстреляйте меня за это. Кстати, с некоторых пор я самым серьезным образом задумываюсь над любопытной гримасой природы. Может быть, и вы обращали когда-нибудь внимание на такой жизненный парадокс? Отпетым ветропрахом, как правило, достаются порядочные жены, а умные мужики зачастую женятся далеко не на лучших экземплярах прекрасного пола. Что это? пресловутое притягивание противоположных полюсов или природная закономерность, чтобы усреднять семейное счастье человеческого рода. аэропетом энергично вскинул красивую голову и удалился на кухню. Вернулся оттуда быстро. Ставя на стол бутылку шампанского, весело сказал. «Пора, по-моему, перейти к официальной части, ради которой мы встретились. Отложим дискуссию о добре и зле до лучших времен». Бирюков ладонью накрыл свой стакан. «Разговор будет серьезным», — он посмотрел Айропетову в глаза. «Могу я рассчитывать на вашу откровенность». На лице Игоря мелькнуло недоумение. «Мне всегда близок язык настоящих джентльменов». Антон задумался. Перед ним сидел умный, обаятельный парень. Материально обеспеченный, без пяти минут, как говорил Степан Степанович, кандидат медицинских наук, превосходно разбирающийся в психологии людей и удивительно легко, вроде бы мимоходом, управляющий их поступками. «Скажите, что заставило вас написать фальшивое письмо Федору Костыреву?» задал первый вопрос Бирюков. «Я не знаю такого человека», чуть подумав, ответил Аэропетов. Антон достал копию заключения подчерковедческой экспертизы, исследовавшей конверт, найденный Светланой Березовой у Костыревых, и положил ее перед Игорем. «Против вот этого документа возражать трудно, Игорь Владимирович», — спокойно сказал он. «Лицо Аропетова потемнело». Не отрываясь от чтения, он зубами достал из пачки сигарету, машинально щелкнул зажигалкой и затянулся так, что, казалось, щеки сошлись вместе. Табачный дым клубами поплыл по квартире. Бирюков молча ждал, что скажет Игорь. Тот, закончив читать, возвратил Антону заключение и довольно равнодушно заговорил. «Сейчас вспомнил. Писал я Костреву, только забыл его фамилию». «Об этом просил меня Мохов. Понимаю, что поступил не по-джентльменски, но не вижу причины, из-за которой письмом заинтересовался уголовный розыск. Из-за сфабрикованной вами фальшивки порядочный парень едва не стал преступником. Костырев хотел убить предполагаемую тещу, — натянуто пошутил Аэропетов. Нет, связался с Моховым и чуть не стал соучастником преступления». Мохов совершил кражу из магазина. «Не вижу в этом своей вины. Кострев же не обезьяна. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы разгадать фальшивку. К тому же трудно поверить, чтобы современного парня могло шокировать глупое письмо сумасбродной мамаши». «А если современный парень впервые столкнулся с верломной подлостью и растерялся?» спросил Бирюков, глядя в упор на Айропетова. Игорь отвел глаза. «Этого я не предполагал». «Почему же боялись своего письма и хотели любой ценой вырвать ее у Березовой?» — опять спросил Антон. Не оставляя в лазеек, добавил. «Обещанный соседскому Генке хоккейный абонемент не так уж дешево стоит». Аропетов долго молчал. Казалось, он не замечает дымящиеся в руке сигареты. Однако выражение его лица было спокойным и задумчивым. Такое лицо бывает у неглупого, сдержанного человека, волею случая попавшего в нелепую историю. «В этом я виновен», — отчетливо произнося каждое слово, наконец сказал Игорь. Еще немного помолчал и стал объяснять. Полусонная Люда суркова в тот злосчастный вечер проговорилась, что ее сестра носит в сумочке какое-то загадочное письмо, которая хочет передать в милицию или прокуратуру. Это письмо якобы ей прислал тот мрачный парень, с которым однажды в кафе «Космос» чуть не подрался Мохов. «Признаюсь честно, струсил, решил перестраховаться. Перестраховка, как видите, вышла боком. Поверьте, иногда и на людей находят затмение». «В тот вечер Суркова знала о другом письме, на котором вы подписали только адрес». «О другом?» — удивился аэропетов «Что-то не помню, какие адреса я подписывал». «Это уже не джентльменский разговор». Антон с упреком посмотрел на Игоря и положил перед ним копию второго заключения экспертизы, исследовавший конверт с письмом московского инженера. Выдержка изменила Айропетову. На его лице появилась растерянность, и Антону вдруг стало неловко, будто он играет с Игорем, словно кот с пойманной мышью. Имея такие сведения, как показания Остроумова и Мохова, не стоило большого труда припереть Игоря к стенке. Однако, чувствуя уверенность, Антон не торопился раскрывать карты. Слишком необычный игрок сидел перед ним. Надо было разобраться в мотивах преступления, и главное — установить истинное лицо Аэропетова. «Вспомнил», — тихо сказал Игорь. «Тот же раз Мохов дал мне какое-то письмо, которое я даже не прочитал, и попросил надписать конверт таким же почерком. Не задумываясь, начеркал ему что-то похожее. Для чего нужны были Мохову эти фальшивые письма? Он хотел сагитировать друга ехать куда-то на север, а друг не соглашался. Так, во всяком случае, Мохов мне объяснял». Вам известно, кто Мохов? Я не интересовался подробностями его биографии. Напрасно, там и без подробностей сплошная уголовщина. Любопытно, что вас заставило общаться с ним. Видите ли, я никогда не ищу в общениях с людьми корыстной цели и никогда не отталкиваю от себя людей. При положительном влиянии бывает и даже матерые уголовники бросают свое преступное ремесло. «Мохов не бросил». «Значит, я ошибся в нем». «Как к Мохову попало письмо Василия Михайловича Митякина, которое тот получил от Березовой?» Аэропетов усмехнулся и ответил самым искренним тоном. «Это для меня новость. С Митякиным мы школьные друзья. Последний раз встречались около месяца назад на железнодорожном вокзале». Кроме Васи были я, Бураевская, Мохов и мой дядя Николай Петрович. Ни о каких письмах при встрече не велось разговора. После той встречи не виделись с Митякиным? Нет, время меняет людей. Вася Митякин тоже изменился. От школьной дружбы ничего не осталось. Что-то насторожило Бирюкова в ответе, и он, стараясь сосредоточиться, задал побочный вопрос. «Игорь Владимирович...» Чем вызвана привязанность вашего дяди к игрушечной собачке? Это давняя тяжелая история. Николай Петрович с женой и пятилетней дочерью Зиночкой попал в автомобильную катастрофу и только чудом остался жив. Жена и Зиночка погибли. У каждого, даже самого здорового человека, существует предел так называемой физиологической выносливости. И когда этот предел перейден... Развивается, говоря языком медицины, психогенное расстройство. Оно у Николая Петровича усилилось полученной в катастрофе травма и головы. Игрушечная собачка — его память о погибших дочери и жене. Мы пробовали собачку спрятать, надеясь, что дядя быстрее забудет трагедию. Однако Николаю Петровичу стало еще хуже. Он чуть было не лишился рассудка полностью. Эту игрушку очень любила Зиночка, она была моей сверстницей. Зачем Николай Петрович ездил в райцентр в прошлое воскресенье? Говорит, отдыхать. Он часто уезжает туда без моего разрешения. Пришло время задать самый главный вопрос, и Антон спросил. Чем вы, Игорь Владимирович, объясните такое совпадение? В один и тот же день у вас снято пять тысяч рублей в сберкассе а у Остроумова на эту же сумму открыт счет. «Не может быть!» — почти прошептал Айропетов. Бирюков положил перед ним выписки из верхкассовых лицевых счетов и сухо проговорил. «Чтобы не играть в кошки-мышки, добавлю, Остроумов передумал садиться на скамью подсудимых за гражу. Невыгодно ему показалось отсиживать за чужие грехи». Аэропетов, вскочив из-за стола, заходил из угла в угол по комнате. Затем сел на прежнее место, хотел налить себе вина, но передумал. Смял в пепельнице недокуренную сигарету и, нервно щелкнув зажигалкой, прикурил новую. «Я действительно заплатил Остромову деньги», — жадно затягиваясь табачным дымом, заговорил Игорь. «Однако вовсе не потому, что принимал участие в краже». Мохов за бесценок продал мне золотые часы, и когда я понял, что уголовный розыск напал на его след, испугался. У страха глаза велики, под его влиянием я стал ворочить глупости за глупостью. Разве вы не знали, какие вещи продаются за бесценок? Знал, разумеется, поэтому и всполошился. Неужели без этих часов не могли прожить? мог и вовсе не разбогатеть на них хотел. Игорь стыдливо опустил глаза. «Видите ли, все мы, человеки, в душе немного сволочи. Хотел я эти часики раздарить своим оппонентам после защиты диссертации. Этакий великодушный фарс хотел разыграть, вот и доигрался». Что рассказывал Мохов о магазине? «Ровным счетом ничего». «Когда состоялась купля-продажа?» «В воскресенье утром». «Билеты Мохову и Костыреву на самолет вы покупали?» — сделав ударение на слове «вы», — спросил Антон. «Я в аэропорту, у меня есть знакомые». «Мохов знакомил вас с Костыревым?» «Нет». Допрос только начинался.